Глава третья. Джаред. Не меньше, чем миллиардный раз я смотрю на фото в аккаунте Алекс и очерчиваю каждый изгиб тела Лизи. Она улыбается и показывает язык. Это заставляет меня сходить с ума и метаться с места на место. Я не могу понять, счастлива она или же наоборот. Эгоистичность внутри подводит к тому, что я не желаю первого. Это отвратительно, но я признаюсь самому себе, что не хочу, чтобы она была счастлива без меня. Я не хочу, чтобы кто-то другой был причиной ее улыбки. Дерьмовые мысли. Это то же самое, что смотреть правде в глаза. Конечно, я сразу заметил перемену в цвете ее волос, ведь знаю каждую клеточку ее тела. Провожу пальцем по экрану в области волос и выдыхаю тяжкий груз, падая на спинку дивана. Нет ничего хуже, чем быть тут. Смотрю на номер Лизи, но набираю брата. Привет! Спустя два гудка отвечает он довольно спокойным голосом, но я все равно улавливаю учащенное дыхание. Ты один? Если не считать десятерых других в душевых, то да. Ладно, расслабляюсь. Не хочется быть тем, кто нарушил их вечную идилию. Как дела? Уверен, что интересуешься моими? Слышу ехидную улыбку в его голосе, но отмахиваюсь, потому что не могу дать ему подзатыльник. Разве что себе, ведь мой следующий вопрос вылетает сам по себе. «Как она?» «Держится», — скупо говорит Том. «Уверен», — он пожал плечами, хотя я думаю о том, как резко сел мой голос из-за вопроса. «Это все?» «А что ты хочешь услышать?» — выдыхает брат, и сейчас он точно провел ладонью по лицу, привычка отца перешла к нему. Если видел, то она позволила Алекс поменять себя, уволилась с работы, начала бегать, держится. На несколько секунд он замолкает, после чего добавляет. В общем, переворачивает свою жизнь. Есть кто-то рядом? Едва не теряю контроль, но стойко держусь. Спасибо самоконтролю, потому что голос уже подвел меня. Дин поддерживает ее, позвал на матч завтра. Это похоже на хорошую пощечину. Закрываю глаза и стискиваю челюсть, но даже несмотря на это чувствую, как скреплю зубами. Телефон почти хрустит, когда сжимаю его в кулаке и вздрагиваю, когда кажется, что я на грани. Я засуну мяч в его задний проход, если хоть пальцем ее тронет. Том тихо смеется, мне же абсолютно не весело. Совсем наоборот, внутри меня пожар. Успокойся, там только дружба. Дружба может довести куда подальше. «Да», — соглашается Том, «но не с Лизи, она не будет с ним. Я вообще не уверен, что она будет с кем-нибудь заводить отношения не в ближайшее время». «Я скоро тут двинусь», — выдыхаю я, запуская пятерню в копну волос. «Намек на гостеприимство?» — усмехается он. «Зовешь меня в гости?» «Я могу передумать», — говорю я, позволяя себе невыдавленную улыбку. «Что там есть?» «Не знаю, сутками оседаю в зале». «Не кори себя, ты сам сделал выбор. Сейчас не время расслабляться». Разговор вновь переходит в напряженный и тот, который был минуту назад, где я хотел убить кого-нибудь или разбить что-нибудь. «Я не выбирал это», — фыркаю я. «Мне не сообщали, что я должен улететь на год. Ты должен понимать и предвидеть риски, которые могли быть». «Я уже говорил». Я не подписывался на такое. Мне сказали, только когда на бумагах осталась моя закорючка. У меня нет выбора. Если разрываю контракт, то плачу бешеную сумму неустойки. А ей ты об этом сказал? Я не успела, она убежала. Потому что ты начал с того, что она обязана лететь за тобой. О чем ты думал вообще? О том, что не хочу оставлять ее, даже если придется утащить за собой». У тебя никогда бы не получилось, если она сама того не захочет. Думаешь, у меня было время подумать? Хочешь сказать, что не уговаривал бы Алекс, а спокойно свалил, оставив ее? Молчание в трубке, и я уже смотрю, не скинул ли Том вызов, но он остается на линии. Я нагрубил, но почему-то никто не хочет понять меня, никто не хочет встать на мое место, чтобы представить себя в той ситуации, когда им придется оставить того, кого любишь. У меня было меньше суток, я не успел подумать и осмыслить, чтобы предпринять что-то. Оставалось только то, что я сделал. Теперь мне известно, что невозможно принудить кого-то отправиться за тобой. Хотя, может, это пройдет с кем-то, но Лизи не безвольный овощ. Ладно, выдыхает Том, выбора все равно уже нет. Может, это даже к лучшему. Я поговорю с Алекс, либо с ней, либо один. Хорошо, говорю, я сбрасываю вызов. Выдыхаю и поднимаюсь с дивана. За окном расстелился океан, но какой в нем прок, если нет желания находиться тут? Я мог мыслить иначе, если бы она была со мной. Это представлялось сказкой. Но я не в гребанной сказке, где она согласна на все, а я обладаю сверхспособностью уговаривать. Может, Том прав и так действительно к лучшему? Коротая вечер и утро в зале, у меня не оставалось свободной минуты на что-то другое. «На самом деле у меня могла быть куча свободного времени, но я не желаю тратить его на что-то другое». От Тома не было никаких новостей с разговора, и я уже думала, что он не прилетит ни один, ни с Алекс. «Мне не просто нужна передышка и кто-то рядом, она жизненно необходима. Любой человек. Я не тороплюсь заводить знакомство тут, хотя несколько парней из зала звали развеяться толпой. Я не был в этой компании, предпочтя тусовки, вечер в зале». В этом проклятом городе у меня есть только люк, и сейчас этот громила ждет меня возле кафе, где мы договорились встретиться. Сую руки в карманы шорт и пинаю камень, попавший под ноги. Обед при свечах? Усмехается парень, как только я равняюсь с ним. С тобой? Морщусь, но поднимаю уголки губ. Я похож на сладенького мальчика на вечер? Ты такой плюшевый. Проверим, насколько я плюшевый, когда выйдем на ринг. Это вызов. Дернув бровью, смеется люк. Предложение. И нет, я не голоден. Тогда побалуем женские глаза. Играя бровями, он кивает головой и следует к пляжу. Покупаю воду и падаю на песок, скидывая кроссовки. По привычке ношу их тут, хотя следует сменить на шлепки. Флорида славится жарким климатом и тем, что из дома лучше не выходить днем, если не желаешь сгореть или сдохнуть от жары. Второе я предпочитаю больше, не совсем симпатизируя духоте. Благодарю пальмы, от которых появляется тенек, где я нахожу укрытие. Океан лишь напоминает о ней. О том, что не так давно я сидел на берегу в Калифорнии, обнимая Лизи. Хреново, что все теплые воспоминания связаны с ней. Так или иначе, самые счастливые минуты своей жизни я провел именно с ней и в ее компании. «Идешь?» спрашивает Люк, махнув рукой в сторону нескольких человек, бросающих мячик через сетку. «Волейбол?» Выражение моего лица говорит само за себя. «Не будь нюней!» «Я буду тут!» «Как знаешь!» усмехается он, стягивая футболку. Закатываю глаза, потому что знаю причину, по которой он это сделал. И жест венчается успехом. Из соседней компании, состоящей из девчонок, тут же поднимается парочка, следуя за ним. Поворачиваясь спиной к ним и лицом ко мне, Люк показывает средний палец и довольно улыбается. Хренов засранец, он сделал это специально. Игроки с радостью приняли его в команду, предварительно поспорив, за кого он будет играть. Разве в более важны мускулы, а не хороший удар? Вероятно, смотря на него, они сразу соглашаются с мнением, что он умеет все. Обращаю взгляд вдаль, где виднеется горизонт, и делаю глоток ледяной воды. Вновь ловлю себя на мысли, что не желаю быть тут. Не знаю, чем мог заниматься сейчас в Нью-Йорке, но точно уверен, что был бы где-то возле Лизи. Время близится к пяти, сегодня пятница. И это значит то, что она пойдет на игру к Дину. Когда-то она была со мной на чемпионате. Это было лучшее время. Только мы, никого больше. Я отчаянно хочу вернуться туда в то время. Чувствую чью-то ладонь на плече, и она точно женская. «Неинтересно». Не глядя, говорю я, сбрасывая руку. Думаю, что одни решили попытать удачу с люком в волейболе, а другие со мной на пляже. Женское внимание обыденное и кажется нудным. Мне уже не доставляют удовольствия искать кого-то для коротания вечера. Хотя сложно сказать, что я вообще искал. Все сами меня находили. Стоило только дать зеленый свет. Не знаю, радоваться или нет. Звучит возле уха слишком знакомый голос. Резко разворачиваю голову, встречаясь с зелеными глазами. «Алекс?» – удивляюсь я, переводя взгляд за ее спину, где вижу Тома. «Почему не сказали, что прилетите? Я мог встретить засранцы!» «Ага!» – хихикает девушка. «И испортить сюрприз!» Улыбаюсь, но чувствую ноющую боль в области сердца. Я не предполагал, что Алекс легко поднимет всю тоску и вывернет наружу боль. Она слишком тесно связана с Лизи, и они похожи внешне. Конечно, я узнаю Лизи, даже будучи слепым, но это не отменяет внешнего сходства между ними. Одно понятно точно, одна легко напоминает другую. Ту, что без конца и края, живет в моей голове. Прекращай так улыбаться, как будто не рад нас видеть. Улыбается брат, пожимая мою ладонь. Я рад, смеюсь я. «Да, конечно», — кивает Алекс, занимая место между ног Тома. «Это не остается незамеченным, и я желаю взреветь на внутрь себя». «Как дела?» — интересуюсь я. «Отлично», — улыбается она. «Если ты, конечно, спрашиваешь о наших». «Вы слишком одинаковые», — морщусь, взъерошив ее волосы, за что получаю воршливые проклятия. «У нее все в порядке, Джаред». Молча киваю, устремляя взгляд вдаль океана. «Я рад хотя бы тому, что девушка брата сейчас не желает меня убить, как это было при отъезде». Алекс слишком непредсказуема. Она извинилась, но легко могла сменить мнение за прошедшее время. «Иногда я думаю, что запрошенная сумма неустойки очень мала, и можно бросить все, но не могу. Это большая возможность для меня и моего будущего». Я вложил много сил и упорства в бокс, который спас меня когда-то и спасает сейчас. «Куда тут можно сходить?» – спрашивает она, в упор смотря на меня, пока я смотрю куда-то перед собой. «Не знаю. Пожимаю плечами. Со вторника я знаю только дорогу к залу и квартире. Ты еще никуда не ходил?» «Нет». «Боже, ты скучный!» – хихикает Алекс. «Точнее, стал скучный». «Возможно». Мое равнодушное согласие подвергает шоку не только ее, но и Тома. Парочка переглядывается между собой. Надо было пойти на игру к Дину, а потом на вечеринку в братство. Тело моментально напрягается при упоминании об игре и вечеринке. Проклятие, пусть только подумают о Лизе, особенно Дин. Я и так проглотил то, что она убежала от меня к нему. и Я до сих пор подвергаю сомнению и бешенству их взаимоотношения. Это доводит меня до белого коленя. Я стараюсь верить ей, но ревность рано или поздно погубит меня. «Лучше заткнись», — хриплю я. «Что?» — хмыкает она. «Ничего, просто не упоминай его». Краем глаза замечаю ее довольную улыбку, сравнимую с той, что принадлежит чеширскому коту. Конечно, она добивалась моей реакции, и я ее показал не только внешним видом, но и процедив ответ. Пихнув меня локтем, Алекс выгибает бровь. «Ревнуешь?» «Не твое дело». «Ревную ли я? Мать вашу, да, тысячу раз да. Я сотру в пыль каждого, кто до нее дотронется. Если нужно, то буду узнавать каждый ее шаг. Несмотря на то, что мы вроде как разошлись, отдавать ее просто так кому-то я не собираюсь и не готов. Она всегда была моей и ею останется» никого до меня и после меня. Но если хотя бы на секунду представить, что будет, я сделаю все, что будет в моих силах. Она всегда будет думать только обо мне, будет вспоминать только меня, желать только моих касаний. Но в реальности я буду вырезать каждое имя, которое будет крутиться вокруг нее, буду угрожать и спокойно применю силу, если это потребуется. Мне плевать на все, если дело касается Лизи, Я становлюсь зверем и собственником. Это намного хуже, чем какая-то красная тряпочка для быка. Остаток дня Алекс таскала за собой трех здоровых мужиков по всему форт Лодердейлу. Пока наконец-то не устала. У этой девушки шило в заднем месте, но я благодарен ей. Хотя бы ненадолго я расслабился и развлекся. В квартире стояли манящие ароматы пиццы, которую мы заказали и осели в гостиной за телевизором. Обращая взгляд ко мне, Алекс с непонятной надеждой в голосе спрашивает. «Когда ты прилетишь в Нью-Йорк?» «Ближе к экзаменам». «Как думаешь, у Лизи уже будет парень?» Хитро улыбается она, а я давлюсь ломтиком пиццы. «Заткнись!» Откашливаясь, ворчу я. Том тихо посмеивается рядом с ней, и впервые я понимаю, что эта парочка представляет собой двух всадников моего личного апокалипсиса. Эта девушка занимает второе место после Лизи, кто способен выбесить по щелчку пальцев. Делаю большой глоток колы и проталкиваю застрявший поперек горла кусок. Я бы убил ее, честное слово. Я, конечно, понимаю, что друзья созданы для того, чтобы раздражать тебя и сталкивать лбом с самым дерьмовым вопросом. Но я не был готов к тому, что это произойдет спустя неделю, даже меньше недели. Том отлучается в туалет, а глаза его в фурии обращаются ко мне. «Знаешь, ты мог бы прилетать в Нью-Йорк на выходные, и ничего подобного не случилось бы», – тихо говорит Алекс. «Веселья больше нет ни в ее глазах, ни в словах. Все не так просто. Мне нельзя уезжать. Тренировки каждый день». «Почему нельзя договориться заниматься в Нью-Йорке?» «Потому что тут их зал и их тренера». Это не спортивный клуб, в который я прихожу по желанию. Зачем они все усложняют? Не спрашивай меня об этом. Я не знал, что должен улететь и не смогу выезжать. Она уже была открывает рот, но Том обрывает ее своим появлением. Сведя брови, Алекс отворачивается и отодвигает пиццу в сторону. Еще несколько секунд смотрю на ее хмурое выражение лица, а кусок во рту превращается в резиновый и едва пережевывается. Я больше не уверен, что видел счастье на снимке. Алекс лишний раз доказал это. «Ей хреново так же, как и мне?»